Глава 3. Мужчина выставил на стол несколько блюд перед каждым из нас. Райза и Канти немедленно схватились за приборы, взглянули на меня, словно ожидая, буду ли я есть местную еду. Я мимолетно взглянула на блюда и, убедившись, что мясо и картофель вполне обычные, как на Земле, повернулась к дворецкому. Господин Геров, а что кухарок и лакеев тоже нет? – спросила, как бы между прочим, без каких-либо эмоций. Он взглянул на меня так, что я сразу же пожалела о своём вопросе, но за Дворецкого ответили принцессы. «Нет, Дина, никого нет. Господин Геров тоже не в восторге от занимаемой им должности, но у него выбора нет. Так ведь, господин Геров? Канти поморщилась и отложила вилку, взглянув на блюдо, вздохнула. Кажется, у девочки пропал аппетит. «Верно, ваше высочество». Голос Дворецкого дрогнул. Мужчина поспешил удалиться на кухню. «А в чём дело? Почему так?» Девочки снова переглянулись. «Ничего особенного. Просто папа платит очень мало. А у господина Герова ещё контракт не закончился», — сказала Райза. «Да практически вообще ничего не платит. Вот никто работать не хочет», — подтвердила Канти. «Я, конечно, не поверила снова. Что ж...» Кажется, в этом замке все обучены лгать, чем и занимаются по непонятной мне причине. Впрочем, может, его величество на самом деле скуп? Надо бы всё-таки прочитать контракт, по которому меня определили на роль нянечки. Может, и у меня там в графе «Заработная плата» указан «нуль» и «булочка». Желудок снова зарычал, и я уже не смогла думать ни о чём, кроме голода. Последние два месяца жизни я питалась одними макаронами, А тут передо мной сочный, жирненький стейк и воздушное пюре из картофеля. Рот наполнился слюной, и я схватилась за приборы. Потом. Всё потом. А сейчас обед. Вот только после того, как все вдоволь насытились, думать стало ещё сложнее, начало клонить в сон. Девочки откинулись на спинки стульев и лениво жевали сухофрукты, которые вынес после основного блюда господин Геруф. Я рассеянно обвела взглядом столовую, пытаясь понять, что здесь не так. Не сразу до меня дошло, что окна зашторены, как и в каминном зале, хотя на дворе белый день. Не раздумывая, подошла к ним и отдёрнула шторы, но, кажется, сделала это зря. За окнами открывался тот же вид, что и с третьего этажа из класса рисования. Унылая картина снаружи не прибавляла хорошего настроения, поэтому они были зашторены. Глядя на мёртвый сад, аппетит как-то не разыгрывается. «Это случилось недавно», — послышался грустный голос Райза. Она задумчиво смотрела в окно, потом перевела взгляд на меня. «Около года назад цветы вдруг стали вянуть, сами по себе, а потом зачахли деревья». «И вы это помните?» — я удивлённо вскинула брови. «В который раз замечаю...» что девочки кажутся гораздо взрослее пяти лет. «Эльфы помнят всё с самого рождения. А у людей разве не так?» «Нет, не так. Мы помним себя примерно лет с пяти, кто-то ещё позже, со школьного возраста». «Школьного?» В разговор включилась Канти. «Это как?» «Это когда дети идут в школу учиться. Как вы обучаетесь дома, почти так же люди учатся в специальных заведениях. Не знаю, достаточно ли понятно объяснила, но принцессы одновременно кивнули, а в глазках загорелся интерес. Кажется, история Земли им придётся по нраву. Я последний раз бросила взгляд в окно и задёрнула шторы. Что ж, если девочки не знают, по какой причине погиб сад, то, может, они вовсе ни при чём? Так, стоп! Я что, правда обвиняют детей? Да милее этих девчонок, я ещё никого не видела. Нет. «Наверняка есть какая-то другая причина. Ни за что не поверю, что маленькие принцессы угробили огромнейший сад». По ногам пробежал холодок, пижамные штаны шевельнулись, словно от ветра. Райза и Канти заметили мое оцепенение и нервно вскочили со своих мест. «Ну что, идем на танцы?» Неправдоподобно весело вскрикнула Канти и первой помчалась на выход. Именно помчалась, растеряв весь образ маленькой леди. Райза только закатила глазки и двинулась следом. В танцевальном зале все стены были зеркальными, а одна — полностью стеклянной. Но если не подходить к ней ближе, то сад не видно, и через какое-то время мысли о нём отошли на второй план. Учитель танцев, господин Хорлис, оказался довольно приветливым и дружелюбным мужчиной в возрасте. Его чёрные непослушные волосы длиной до плеч то и дело лезли ему в рот, пока он самозабвенно играл на скрипке в то время, как девчонки изучали новые движения в паре друг с другом. Танец был похож на привычный мне вальс, но всё-таки немного не таким, более активным, что ли. Я наблюдала за Райзе и Канти, стараясь уловить в их поведении что-нибудь необычное, но так и не заметила ничего странного. Преподаватель тоже вёл себя спокойно. Было видно, что он по-настоящему любит свою работу и к принцессам относится хорошо. По крайней мере, не боится, как господин Герув и госпожа Алания. К концу урока я вспомнила, что мой рабочий день должен был начаться только завтра, а сегодня стоило отдыхать. Но вместо этого я как-то незаметно для себя провожу его с принцессами. Впрочем, пока мне всё нравится. Как и думала, нужно только следить, чтобы девочки не выпали из какого-нибудь окна. На этой мысли я усмехнулась, принцессы развиты не по годам, и вряд ли станут беспечно прыгать по подоконникам. Несмотря на то, что ничего сложного не было, я начала чувствовать усталость. Всё-таки день сегодня был не из лёгких, учитывая, что я перенеслась из одного мира в другой, что на самом деле само по себе странно. Но у меня было много времени, чтобы убедиться, что всё это не галлюцинации, а самая настоящая реальность. По ногам снова пробежал холодок, поднялся выше, скользнул по животу, рукам и остановился на шее. Я вздрогнула, когда поняла, что это не похоже на дуновение сквозняка, скорее на прикосновение ледяных ладоней. От ужаса сковавшего сердце я не смогла закричать, но сразу же порадовалась этому факту. Вдруг мне только кажутся всякие странные вещи, и меня сочтут сумасшедшей. Прикосновения исчезли, и я, глубоко вздохнув, закашлялась шея болела, словно кто-то сжимал её в тисках. «С вами всё в порядке?» — крикнул мне с другого конца зала господин Хорлис. Я мотнула головой, прогоняя ужасающие воображения картинки перед глазами, и крикнула в ответ. «Стало немного душно, только и всего». Райза и Канти замерли, глядя в одну точку, на входную дверь, которая медленно открывалась. Я подскочила со скамьи, которая стояла как раз справа от двери, и уже намеревалась бежать, куда глаза глядят. Но в зал вошёл уже знакомый мне приятный мужчина. И я облегчённо выдохнула. Честно признаться, секунду назад мне казалось, что дверь открывается сама по себе. Данель лучезарно улыбнулся мне и склонил голову на бок, рассматривая меня словно диковинку на витрине сувениров. Стало немного неприятно, но стоило мужчине заговорить, как всё отошло на второй план. «Леди Дина, меня послал Адриан. Говорит, это срочно». «Что случилось?» «Нет, ничего такого. Он хотел показать контракт как можно раньше, пока ты не приступила к работе. Но вижу, что уже поздно». «Мне просто нечем было заняться». Махнула рукой, уже направляясь на выход. «До конца занятия есть еще полчаса. Успею вернуться». «Идемте скорее». Наконец-то я увижу, на каких условиях меня здесь держат. Что-то мне подсказывает, что содержимому контракта я рада не буду. Пока мы шли по коридору третьего этажа, Данель то и дело порывался что-то сказать, но одергивал себя. Как тебе принцессы? Нашла с ними общий язык? Наконец спросил он. Милые девочки, очень умненькие и воспитанные. Я пожала плечами. Единственное, что меня интересовало. Это где их мама? Спросить такое у детей, и уж тем более у короля, мне бы не хватило духу. А вот у Данеля можно. Давно они без мамы? Мужчина поперхнулся воздухом и сморщился, словно от зубной боли. С рождения. Но разговоры о их матери запрещены в стенах этого замка. И будет лучше, если мы не станем поднимать эту тему. Даже у стен есть уши. Моё любопытство разгорелось ещё сильнее. Мама бросила их? Или умерла? А может, случилось что-то другое, более ужасное? Да что может быть ужаснее смерти? Почему в замке нет прислуги? Я остановилась наверху лестницы, ведущей на первый этаж, и Данелю тоже пришлось притормозить. Обернувшись ко мне, развёл руками. «Прости, Дина, на некоторые вещи я не могу ответить. «Работай, привыкай к жизни в замке и ни о чём не думай. Со временем ты всё узнаешь, когда будешь готова». От возмущения я даже ногой притопнула, но добиваться ответов от Данеля не стала. «Сама всё узнаю, рано или поздно. Вот прямо сейчас и узнаю, когда увижу размер своей заработной платы. Король жмот? Скорее всего. Убирать такой огромный домище за копейки никто бы не захотел». Спустившись в холл, мужчина свернул не в ту сторону, где, как я помню, находится тронный зал. Мы прошли другими коридорами, миновали еще один холл с выходом на задний двор, где среди сухих деревьев виднелся еле работающий фонтан, и остановились у высоких двустворчатых дверей. «Сейчас ты увидишь практически святое место этого замка, где Адриан находится чаще, чем в своих покоях», проговорил Данель, и добавил голосом ведущего поле чудес, отворяя двери. «Прошу внимания, библиотека!» Мой восторженный вздох не остался незамеченным. Король, сидевший за одним из четырех столов, который был ближе всех к камину, хмыкнул и спросил. «Прекрасное место, не правда ли?» «Не то слово!» — воскликнула я, а Адриан довольно улыбнулся. Помещение не было большим. Но, тем не менее, на стеллажах, которые стояли у каждой стены, книг было довольно много. В середине стен, примерно на уровне трех метров, было что-то вроде балкона, опоясывающего всё помещение, где можно спокойно ходить, выбирать, что почитать, и потом спокойно спуститься вниз по лестнице. Освещение было от трёх узких окон, камина и свечей в канделябрах на столах, и его вполне хватало чтобы не вчитываться в буквы, прищуриваясь. В целом, библиотека была очень уютной, и, кажется, я понимаю, почему Его Величество проводит здесь много времени. Будь моя воля, я бы с утра до глубокой ночи лежала на коврике у огня, обложившись книжками. «Ты уже прирос к этому стулу, Адриан! Выйди в сад, подыши свежим воздухом!» Беззлобно проворчал Данель. Его Величество никак не отреагировал, отложил книгу, которую читал к стопке других, лежавших на столе перед ним, и, сцепив пальцы в замок, положил руки на столешницу. «Дина, присядь!» Кивнул мне на стул, стоявший напротив. Когда я расположилась за столом, король вытащил пергамент, свернутый в трубочку из внутреннего кармана накидки. «Архарион должен был показать тебе его сразу, но, к сожалению, не сделал этого». Стоит, наверное, напомнить, что разорвать контракт со своей стороны ты не можешь. Поэтому прошу прочитать, просто для ознакомления. «Почему вы не накажете Архариона?» — вырвалось само собой, и я хлопнула себя по губам. «Наказать проводника между мирами? Очень смешно». Откуда-то с балкона послышался хохот Данеля. Его величество, видимо, тоже понял, что вопрос был задан по глупости, поэтому не ответил. Сдернул красную ленточку со свитка и протянул его мне. Мелкие витиеватые буковки усыпали весь лист. На моё удивление язык был мне понятен. Вряд ли это на самом деле русская письменность, но мне виделась именно привычная для меня кириллица.